Кудесников блефует. Загадки экспериментальной клиники. В деле появляются иностранцы. С Петренко Кудесников разговаривал на ходу, хотя редко позволял себе звонки по мобильному за «Дуракам», — говорил он, — «жизнь дается один раз». Он ехал знакомиться с руководителем клиники «Свет в конце тоннеля», в которой раньше работала Рита. Хронологически период расцвета и неожиданный крах этой самой клиники — совпали с появлением неприятностей, которые, если верить клиентке, продолжаются до сих пор. То есть напрямую эти события могут быть и не несвязаны. Впрочем, заняться клиникой все равно стоит. Это прошлое Риты, и там может быть скрыто множество всяких тайн. Предварительный список сотрудников был составлен с помощью клиентки, которая продиктовала не только имена, фамилии, телефоны, но даже и домашние адреса а первым в списке значился бывший директор клиники Блинников Олег Николаевич. Теперь, когда неожиданная догадка Кудесникова подтвердилась, стало ясно, что он чего-то не учел и не понял. Он следил за Попаскиным, рассчитывая улечить его в супружеской измене. При этом знать не знал, что Попаскин водит дружбу с красивой блондинкой по фамилии Стручкова. Он ни разу ее не видел, ничего о ней не слышал и и никак не мог вспугнуть. Отдельно от дела супружеской измене он взялся помогать Рите Романченко, женщине, которая оказалась материненной соседкой по даче. На столбе возле Ритиного дома преступники повесили мужчину. Выяснилось, что это муж таинственной Стручковой, Геннадий. Возникал вопрос. Зачем Стручков ехал к Рите Романченко? Рита никогда его в глаза не видела, и фамилии его не слышала. Кудесников, в принципе, допускал, что произошла какая-то путаница, и Стручков направлялся вовсе не к Крите, а к нему самому. Но откуда в таком случае этот тип знал, что Кудесников находится в загородном доме собственной мамочки в деревне Сосны? Откуда он вообще узнал про Кудесникова? Пока что загадка была неразрешимой. Выходило одно... Оба дела как-то загадочно между собой связаны, и расследовать их нужно параллельно. Другого выбора нет. Кроме того, ни то, ни другое не терпит отлагательства. Марину Попаскину подозревают в убийстве мужа, а за Ритей Романченко кто-то охотится. Кроме того, Кудесников ни на секунду не забывал, что в Египте за ним самим велось наблюдение. Кто-то очень хотел удержать его за пределами родины, чтобы он не вернулся обратно и не сделал... Что? Ответа до сих пор не было. Олег Николаевич Блинников никак не соответствовал своей фамилии. Не был ни круглым, ни рыхлым, ни масляным, ни даже горелым. Длинный, сухощавый, седой, бледный мужчина лет шестидесяти встал из-за столика и протянул Арсению руку. Одет Блинников был дорого, но не настолько, чтобы это бросалось в глаза. Встречу он назначил Кудесникову в модном ресторане на бульварах. Там рядом у него было какое-то дело, ближе к вечеру он надолго улетал в Швецию, поэтому все, что он предложил Арсению, час на обед и разговоры. Блинников без интереса повертел визитку Кудесникова, на которой скромно значились лишь фамилия, имя и отчество, и спросил. «Так о чем вы хотели со мной переговорить?» Легенду Арсений разработал еще вчера вечером, поэтому уверенно приступил к делу. «Простите». «Я не силен в медицинской иерархии. Как мне лучше обращаться к вам? Доктор? Профессор?» «Обращайтесь ко мне по имени и отчеству», — перебил его Блинников. «Так в чем дело? Вы по телефону намекали на какое-то серьезное предложение. Я слушаю». «Видите ли, Олег Николаевич?» Ничуть не смутившись суровостью собеседника, продолжил Кудесников. «Миссия моя, если можно так выразиться, двоякая». Началось все с проблем личного характера. Общее недомогание, головокружение, подавленное настроение. Потом стало хуже. Какие-то боли в позвоночнике, головные боли, бессонница. Работать почти не мог. И главное, всех врачей самых дорогих обошел, а результатов нет. Да, совсем забыл вам сказать. Я большей частью в Америке работаю, немного в Западной Европе так что лечили меня хорошие специалисты и за большие деньги. Не вылечили, только хуже стало. Устал я от традиционного лечения. Думал уже к экстрасенсам обращаться, целителям каким-нибудь из джунглей. Но в Штатах сами знаете, какое отношение ко всему этому. И тут один американец, мы периодически сталкивались на вечеринках у общих знакомых, посоветовал, поезжайте к себе в Россию, обратитесь в клинику доктора Блинникова. Там людей ставят на ноги быстро, практически вне зависимости от диагноза. Он мне сказал, что дважды проходил курс лечения у вас. Результаты, говорит, самые отрадные. Было это где-то с год назад. Но выбраться на родину я смог только сейчас. Приехал, а клиника, оказывается, закрыта. Хорошо, у меня ваш мобильный был. А как зовут вашего американского знакомого? Не помните? Почему не помню? изобразил недоумение, ограничащее с обидой, кудесников. Мы не были близкими друзьями, но встречались нередко. Говард Хейли, известный в прошлом финансист. Вся эта история о Ле Штирлиц была придумана кудесниковом, чтобы его появление выглядело правдоподобным. Прийти к Блинникову в качестве частного детектива значило сразу обречь все дело на провал. По его просьбе Рита долго вспоминала, кто из зарубежных клиентов Более всего подходил на роли рекомендателя. Условий для утверждения на эту почетную роль было два. Первое — человек должен быть мертв. Второе — мертв не более года. В итоге подходящая кандидатура была найдена. — Да, — задумчиво глядя на Арсения, промолвил Блинников. — Лечился у нас такой пациент. Было не совсем понятно. То ли он не знал о смерти Хейли, то ли плохо помнил его, ведь счет клиентов шел на сотни, если не на тысячи. Или же доктор давал возможность Кудесникову до конца проявить свою информированность. — Не знаю, в курсе ли вы, — сделав скорбное лицо, — вновь заговорил Кудесников. Но Говард, к сожалению, умер. Он был старый, но еще полный энергии человек. Он очень хотел снова приехать к вам, но, увы. Впрочем, он искренне полагал, что вы ему подарили не один год жизни. «Да-да, я в курсе». Похоже, Блинников не собирался разводить тут сантименты и горевать о безвременной кончине человека, который, кстати, наверняка принес клинике кучу денег. Однако Арсению это признание было весьма полезно. Именно в это время вокруг клиники полыхает скандал, ее уже практически закрыли, а руководитель, оказывается, держит руку на пульсе, контролирует контингент. Между тем обед шел своим чередом. К тому моменту, когда Арсений приступил ко второй части своей произвольной программы, Блинников заканчивал расправу над куском какого-то экзотического мяса. «Так вот», — возвращаясь от безвременно ушедших к делам пока еще живущих, продолжил Кудесников. «Я хотел выяснить, сможете ли вы, Олег Николаевич, устроить мне консультацию и лечение? Я знаю о том скандале, после которого вас лишили лицензии, обо всех ваших проблемах обо всех проблемах вы вряд ли можете знать усмехнулся блинников хотя вы собственно чем занимаетесь если не секрет а вы знаете секрет арсений нагло взглянул на олега николаевича ему надоел этот высокомерный болван делавший на доверчивости и страхе людей реальные деньги методами мягко говоря не вполне понятными и проверенными да еще замешанный в отвратительную криминальную историю. И он решил сменить тактику. Блинников оторвался от тарелки и поднял глаза на Кудесникова. — Вы ешьте, Олег Николаевич, а то на самолет опоздаете! — продолжал развивать наступление Арсений. — А я пока продолжу. — Так вот, если вы мне поможете, то я, вполне возможно, помогу вам. В этом и состоит вторая часть моей миссии — Итак, у вас проблемы. И я подумал, такое хорошее дело гибнет. Ведь и персонал ваш уникальный разбежался, и клиентов уже конкуренты переманили. Так? Сбитый с толку резкой переменой, которая произошла в поведении его собеседника, Блинников продолжал молча смотреть на Кудесникова. «Ваше молчание является подтверждением, что я прав. А теперь вы суетитесь, пытаясь реанимировать дело за границей. Но поверьте...» С такой репутацией вам там ничего не светит. Даже частная практика. Поэтому слушайте предложение. Я могу переговорить с моими друзьями. Они серьезные инвесторы. Можем помочь вам возродить клинику. Вы даже останетесь директором, только теневым. Что поделать, репутацию вы себе погубили опытами над живыми людьми. Но ваши контакты, ваш коллектив, наконец, ваша клиентура, все пригодится». Не надо будет начинать работу с нуля. — А назовем новую клинику не так длинно и нудно, как это было раньше, а коротко, выразительно и в духе грядущих перемен. — Феникс! — Что скажете? Блинников, оставив в покое мясо, теперь тщательно пережевывал информацию. Было похоже, Кудесников с размаху влепил по больному месту. — Мне надо обдумать ваши слова, — наконец произнес Олег Николаевич. Голос у него был хриплый. «Я не хочу вас обидеть, но вы не первый, кто делает мне подобные предложения. И каждый раз находились причины, которые разрушали все намерения. Вы можете назвать людей, которые вас прислали?» «Никто меня не присылал. Я же вам сказал. Хочу вылечиться. А заодно и помочь хорошему делу. Ради светлой памяти нашего общего знакомого Говарда Хейли». Блинников ненадолго задумался, потом заговорил. «Хорошо. Но скажите, по крайней мере, кого вы представляете? Кто за вами стоит?» «За мной?» — Кудесников повернул голову, затем с усмешкой взглянул на собеседника. «Кажется, метродотель. Позвать?» Блинников посмотрел на него сердито. «Пожалуйста, не поясничайте. Если вы с серьезным предложением, давайте обсудим». Но я хочу знать, с кем веду переговоры. — А у нас нет никаких переговоров. Олег Николаевич, сосредоточьтесь. — Я пока только предложил возможность переговоров. Вот если вы согласны, тогда и организуем встречу. — Вы когда возвращаетесь из дружеской нам Швеции? — Примерно через месяц. — Я ведь пытаюсь что-то предпринять. — Тогда и поговорим. — Удачи вам не желаю. К чему лицемерить? — Да, а насчет лечения как? — Я ведь серьёзно. Я дам вам координаты моего администратора. Она всё организует, включая консультации. Надо ведь понять, какой специалист вам нужен. Здорово! Значит, подпольный обком действует? Жить-то надо!» Печально вздохнул окончательно растерявший самоуверенность Блинников. Выйдя из ресторана, Кудесников сразу набрал номер администратора. Собственно, этот номер ему уже дала Рита но получить его от Блинникова было гораздо важней. Рекомендация начальника облегчит общение, от которого Арсений ожидал очень многого. С Татьяной Владимировной Смирновой он договорился о встрече на вечер, причем у неё дома. Времени оставалось еще много, и Кудесников решил немного прогуляться и обдумать происшедшее. Да, с Блинниковым он переборщил. «Зачем устроил эту комедию?» С другой стороны, получилось убедительно. Да и сам Олег Николаевич помог. Уж слишком быстро скис. В любом случае, это ничем Кудесникову не грозило. Если же предположить невероятное, и Блинников по возвращении сам захочет продолжение разговора, Арсений ему пришлет таких переговорщиков, что доброму доктору самому потребуется срочная медицинская помощь. Администратор Татьяна Владимировна жила в спальном районе, однако по московским меркам не слишком далеко от центра. Войдя в квартиру, Кудесников поразился. Весь коридор был заставлен стеллажами, на которых громоздились разноцветные папки. Здесь же штабелем были сложены картонные коробки. Примерно такая же картина наблюдалась в комнате, куда его пригласила хозяйка. — Однако, — процитировал Арсений, — любимый некогда роман, полный архив на дому. Вы прямо герой труда. А как же? Зарделась хозяйка, полненькая брюнетка постбальзаковского возраста. Ведь надо было выручать Олега Николаевича, спасать дело всей жизни. Иронии она, по счастью, не уловила. Вообще, как убедился в дальнейшем Арсений, Татьяна Владимировна очень серьезно относилась к своей работе, пусть даже и в таких не совсем нормальных условиях. Кажется, она искренне верила, что все уладится. «А как ваша семья реагирует на это?» Без всякой задней мысли поинтересовался Кудесников, указывая рукой на папке. «Терпят?» Тут же выяснилось. Никакой семьи нет, живет исключительно работой, мечтает, чтобы в ее жизни появился настоящий мужчина. Тема была скользкая и могла увести следствие далеко в сторону. Задача же состояла в том, чтобы Кудесникова вместе с его болезнями направили к специалисту Маргарите Романченко, то есть Крите. Круг должен был замкнуться. Кудесников рассказал Татьяне Владимировне о встрече с Блинниковым, вернее, о той ее части, которая была посвящена Америке, болезням и Говарду Хейли. Администратор подтвердила, что Олег Николаевич ей позвонил и распорядился помочь новому клиенту. «Вспомнила Хейли», — рассказала Арсению, что он был отличный дядька, правда, все норовил подержать за ручку молоденьких симпатичных медсестричек. Вспомнила и то, что родные его прислали письмо, где сообщали о смерти Хейли. И чек, оказывается, благодарный старик, решил облагодетельствовать клинику довольно внушительной суммой. Затем Кудесников по памяти нудно перечислял необходимые для правильного диагноза симптомы, которые ему назвала Рита. «Вам надо к нашей Рите. У нее волшебные руки. Только она вас и вылечит», — бодро констатировала Татьяна Владимировна. «Кто такая Рита?» — уточнил Арсений. «Маргарита Романченко. Она лечит методом наложения рук». «А может, мне не этот метод нужен?» — решил для правдоподобия пока покапризничать кудесников. «Я слышал, у вас есть специалисты по иглоукалыванию». «Поверьте...» — ласково увещевала его Татьяна Владимировна. — Я ведь не только администратор, я тоже врач и диагност хороший. Так что доверьтесь мне, не пожалеете. — Ладно, сдаюсь, — поднял ладони вверх Арсений и рассмеялся. — Ведите меня на заклание к вашей Маргарите. — Сделаем так. Я позвоню ей, расскажу о вас, потом дам ваши координаты, и она сама позвонит. «Правда, она после закрытия клиники практически постоянно живет за городом, но я думаю, вы договоритесь. В конце концов, здоровье дороже, ведь так?» «Так», — легко согласился Кудесников. «Вы спешите?» — поинтересовалась вдруг хозяйка. «Может быть, кофе?» «Знаете, в клинике у нас была специальная гостевая комната, где клиенты могли расслабиться, выпить чего-нибудь». Она как-то грустно вздохнула, видимо, вспоминая благословенные времена расцвета бизнеса. Профессиональное чутье подсказывало Арсению, что здесь, в этой квартирке, набитой документацией из ликвидированной клиники, он сможет найти ответы на интересующие его вопросы. И не обязательно в папках. Хозяйка была лучше любых картотек. С удовольствием выпил бы кофе, можно с коньяком, дал зеленый свет сыщик. «В конце концов», — думал он, оценивающе разглядывая не нелишенную приятности фигуру Татьяны Владимировны, которая накрывала кофейный столик, — «почему нет? Постараюсь не обмануть ожиданий, ведь в чем-то я определенно настоящий». Воспользовавшись тем, что Рита на некоторое время вернулась в Москву, Кудесников завернул к ней. Было уже поздно и ужасно хотелось спать, но повидаться было необходимо. Телефон — прекрасная вещь, но сыщику лучше видеть глаза того человека, с которым имеешь дело. Часто сами клиенты говорили ему неправду, и только чутье и опыт позволяли Арсению вывести их на чистую воду. Несмотря на то, что в загородном доме у Риты обстановка была самой простой, от ее квартиры кудесников ожидал большего. Картин на стенах, ковров и ковриков на полу и мягкой мебели, ваз и вазочек, расставленных на всех доступных хозяйке плоскостях, многочисленных фотографий любимых кошек в рамочках. Этой женщине, по его мнению, нужны были декорации, на фоне которых она бы смотрелась царицей. Теперь же он тоскливо озирался по сторонам, таращась на голые стены, диван и кресла, обтянутые серой и скользкой даже на вид тканью. Журнальный столик, на котором сиротливо лежал специализированный медицинский журнал. С обложки журнала Кудесникову пугливо улыбался – Неприятный тощий мужчина в мятом халате. То ли сбежавший из реанимации больной, то ли уволенный за профнепригодность эскулап. Вторая, меньшая комната типовой двушки была отведена кошкам. Рита не без гордости продемонстрировала ему этот живой уголок. Устроено все было и правда со вкусом. Да и традиционного кошачьего запаха кудесников здесь не ощутил. В деревне, конечно, с таким количеством кошек проще оценил ситуацию, умудренной недавно обретенным жизненным опытом Арсений. «Рита, а скажите мне, действительно богатых клиентов было много или клиника зарабатывала количеством?» Этот вопрос Кудесников задал не из праздного любопытства. Он решил разобраться в некоторых своих ощущениях и сомнениях. «Я бы не сказала, хотя я многого не знаю, но большинство не производили впечатления очень богатых людей». «Наверное, средний класс?» Рита вопросительно посмотрела на Арсения. «Наверное», — задумчиво протянул тот. «Но цены ведь не маленькие в клинике». «На здоровье не жалеют», — резонно заметила Рита. «Некоторые, я знаю, украшениями от бабки или матери, доставшимися, пытались расплачиваться. А то квартиры обещали завещать. Только бы вернули здоровье». «А если вы не возвращали им здоровье?» «Как тогда?» «Никак. Гарантий ведь клиника не даёт». «Значит, обиженные были?» «Не без этого». «Понятно. А иностранцы? Те как? Много их было?» «Нет. У меня за всё время лечилось человек пятнадцать. У других видела, наверное, столько же. Старики в основном». «Богатые?» «Это только Блинников знает. Смирнова, может быть, в курсе. Но с некоторыми Олег Николаевич занимался лично». А были клиенты, наши или иностранцы, которые особенно запомнились? Ну, выделялись, что ли? Не знаю. Пациенты как пациенты. Женщина одна из Новосибирска. В благодарность все предлагала портрет мой нарисовать. Она художница. Ее картины за границей продают. Очень известная. Еще один был. Нестеров Вадим Петрович. Предлагал бросить клинику и выйти за него замуж. Для того, чтобы я все время была под рукой. — Лечить его. — Этот вроде с деньгами. В банке работает. — И Дугинец еще. Экстравагантный господин. — Этот точно богатый. Мне однажды Татьяна Смирнова по секрету рассказала. Мультимиллионер из Австралии. Родился-то он здесь. И вся родня у него в Москве. — Зачем она это рассказала? — Наверное, чтобы я работала с ним более деликатно, уважительно. — А обычно вы грубили и работали кое-как? Рита нахмурилась. Шуточек Кудесникова она не принимала. «Я со всеми работаю хорошо». «Да я знаю», — улыбнулся Арсений. «Со всеми, даже с котами». Возвращаясь домой, Арсений обдумывал не только то, что сегодня сказала Рита, но и то, о чем вчера они разговаривали с Татьяной, в недалеком прошлом Татьяной Владимировной. В принципе, обе женщины рассказывали примерно об одном и том же. Только Рита скупа, нехотя. Татьяна же была многословна и эмоциональна, видимо, затасковала дома, сидя без работы и привычного круга общения. Кудесников же оказался благодарным слушателем. Звучали фамилии работавших там знаменитых целителей разных специальностей – пациентов. Татьяна, как вышкаленный профессионал, не раскрывала врачебных тайн, просто рассказывала интересные, смешные и грустные эпизоды из этой замечательной, но, к сожалению, уже прошлой жизни. В том числе прозвучала фамилия, которую он уже слышал от Риты во время их недавнего разговора – Дугинец. Кудесников сделал себе пометку в уме. В конце концов, просто богатых пациентов много, а мультимиллионеров, приезжающих из-за кордона полечиться у наших врачей, наверное, единицы». Такой человек — приманка для людей с нечистой совестью. Дома его встретил Белкин в фартуке. Он потушил курицу в белом вине и страшно собой гордился. Арсений с удовольствием съел большую порцию, согнав с соседнего стула нагло лезущего в тарелку кота. — Скажи мне, Веня! — спросил он, наконец, сытым голосом. — Когда сегодня, навстречу тебе в коридоре фирмы, куда ты ездил показывать фотографии, — попалась анастасия стручкова о чем ты подумал я не не мог думать мне было жарко значит когда в следующий раз будешь давать объявление в газету обязательно указывай опытный частный детектив в жару просьбы не беспокоить Н не смешно мне тоже не смешно возразил арсений где мы теперь будем искать свидетельницу эта женщина нужна нам как воздух а узнав от Петренко, что ею интересуешься ты, она испугалась и пустилась в бега. — У вас есть п -п план? — спросил Белкин, допивая третью чашку чая с печеньем. Печенье было мягким и сильно крошилось. Кот, которому не дали курицы, мрачно подбирал с пола крошки. Вообще, к выдворению на своей территории Белкина он отнесся вполне терпимо. Правда, постоянно следил за тем, что делает новый жилец, но никаких отрицательных эмоций не проявлял. Впрочем, положительных тоже. «План?» – переспросил Арсений. «Запланировать можно только похороны. Все остальное делается экспромтом».